Двадцать девятое. Туман и свет. И тут из светящегося тумана, который нас окружал, выскочил коричнево-серебристый волк. Он был покрыт шрамами, и смерть пропитала его, как вода пропитывает шкуру пса, переплывшего реку. Отец мой был с ним и в нем, и вокруг него. Я так и не поняла, каким он был на самом деле. Волк истекал кровью из дюжины неисцелимых ран, Но внутри его горела жизнь, точно расплавленная золота в печи. Дневник сновидений Би Баджерлок. Все пошло наперекосяк, когда дверь трактира распахнулась и захлопнулась опять, и внезапно Шун и Фитц Виджеланд оказались рядом с нами, по взгляду, который Фитц Виджеланд устремил на моего отца. Я поняла, что он уже знает о том, что произошло на площади. Я не хотела, чтобы он об этом говорил с отцом. Все осталось в прошлом». и если он опять поднимет эту тему, Риддлу придется о ней снова задуматься. Риддл и мой отец теперь вели себя так, словно все в порядке, но я знала, что поступок моего отца будет грызть сердце Риддла как червь. Мой отец был его другом, однако Риддл посвятил себя Нетл и страшился той минуты, когда расскажет ей эту историю и раскроет собственную роль в ней. А вот Шун, если что и знала, то ничего не сказала». Но зато принялась болтать о том, что ей нужно то, и нужно это, и что если у моего отца есть деньги, то они могли бы пойти и купить всё прямо сейчас. Или быть может, она сначала поест. Она села рядом с моим отцом, а офиц Виджелан по другую сторону отдредла, и они защебетали на перебой, что им требуется то да сё, напомнив мне желторотых птенцов, распещавшихся в гнезде. Отец отвернулся от меня, чтобы поговорить с Шун. Это было невыносимо. Мне вдруг стало слишком жарко, и мириады разговоров терзали мои бедные уши. Я потянула Ридла за рукав. «Мне надо наружу». «Что?» «А, уборная позади трактира». И сразу же, возвращаясь, поняла, он отвернулся от меня, чтобы ответить на какой-то вопрос фице-виджиланта. «Вот ведь странно, мне запрещено было перебивать наставника, а он даже не думал отвечать мне той же любезностью». «Это деревенская еда, Ланд», — сказал ему Риддл. «Не такая, какую подают в тавернах Баккипа, но ничуть не хуже. Попробуй суп». Пришлось извиваться, чтобы развернуться на скамье, а потом слезть с нее. Отец даже не заметил, что я ухожу. Когда я шла к двери, какая-то крупная женщина едва не сбила меня с ног, но я увернулась и прошмыгнула мимо нее. Дверь была такая тяжелая, что мне пришлось ждать, пока кто-то её откроет, чтобы выскользнуть наружу. Там меня приветствовал прохладный воздух. Казалось, с приближением вечера суматоха и веселье на улице только нарастают. Я чуть отошла от двери, чтобы меня не ударило, если её откроют. Но и там долго простоять мне не довелось, потому что какой-то мужчина хотел выгрузить телегу дров у дверей соседнего трактира. Так что я перешла на другую сторону улицы, И принялась наблюдать за человеком, который жонглировал тремя картофелинами и яблоком. Одновременно он пел весёлую песенку. Когда он закончил, я извернулась, чтобы дотянуться мимо новой рыночной сумки к новому кошельку. На дне нашёлся полугрош. Я отдала его жонглёру, а он улыбнулся и подарил мне яблоко. Мне пора было возвращаться в трактир к отцу, пусть я и страшилась того, что Шун потащит нас за собой. Ну, возможно, отец пошлет с ней Ридла или просто даст денег на траты. Посреди улицы остановилась запряженная четверка и повозка, полная бочек с сидром, и мне пришлось ее обойти. Чтобы попасть обратно в трактир, надо было миновать серого нищего. Я остановилась, чтобы взглянуть на него. Он был таким пустым, не из-за грязной, просящей ладони на колени, но весь... целиком, как шкурка от сливы, повисшая на ветке после того, как осы украли всю сладкую мякоть и оставили лишь пустую оболочку. Я посмотрела на его пустую ладонь, но поняла, что мне очень не хочется расставаться с двумя медиками, и поэтому я сказала, «У меня есть яблоко. Хочешь яблоко, не ищи». Он обратил ко мне глаза, словно мог увидеть, они были жуткие, мертвые и затуманенные. Я не хотела, чтобы он на меня смотрел такими глазами. Какая доброта, сказал он. И я отважно наклонилась, чтобы положить яблоко в его ладонь. Тут открылась дверь магазина пряностей, и хозяйка, худая и невысокая, вышла наружу. "Ты!" воскликнула она. "Так и сидишь? Пшёл вон, убирайся, к кому говорю? На улице полно народу, а в мою лавку никто не заходит, потому что им не хочется переступать через твои вонючие кости и лохмотья. Прочь!" Или придёт мой муж с палкой, и ты у него попляшешь. Ухожу, ухожу, негромко проговорил нищий. Его серая рука сомкнулась на красном яблоке. Он спрятал мой дар за пазухой ирванной туники и начал медленно и мучительно вставать. Женщина сердито таращилась на него. Я наклонилась, подняла посох, который он пытался нащупать, и вложила ему в руку. Какая доброта, снова сказал он. крепко сжал палку обеими руками и поднялся на ноги качнулся и медленно повёл головой из стороны в сторону а потом жалобно спросил на улице никого если я сейчас отойду ни с кем не столкнусь не столкнёшься ступай резко бросила торговка пряностями в тот самый миг когда из-за угла выехал фургон и направился в нашу сторону я решила что никогда и ничего в её лавке не куплю Стой на месте, предупредил я нищего. Тебя раздавит. Подожди, и я переведу тебя на другую сторону. Так-так, малявка, а тебя кто просил вмешиваться? Женщина согнулась пополам, насмехаясь надо мной. Её тяжёлые груди надвинулись на меня, как рвущиеся с цепи псы. Твоя мама знает, что ты бегаешь по улицам без присмотра и разговариваешь с грязными нищими? Я хотел сказать ей в ответ что-нибудь умное, но она повернулась И заглядывая в лавку, крикнула Фени: "Хэни, этот нищий так и не ушёл от нашей двери. Прогони его. Я же тебя об этом просила много часов назад". Фургон с грохотом проехал мимо. "Теперь идём со мной", сказала я. От нищего пахло очень плохо. Я не хотела к нему прикасаться, но я знала, что отец не оставил бы его на милость торговки пряностями. Пришло пора вести себя, как подобает дочери такого отца. Я взялась за его посох ниже того места, где он в него вцепился, и я тебя поведу, давай шагай. Дела шло медленно. Даже вцепившись обеими руками в свою палку, он с трудом держался на ногах. Он делал два шажка, рывком перемещал посох вперёд и делал ещё два шажка. Ведя его по улице прочь от лавки с пряностями, я вдруг поняла, что не знаю, куда мы направляемся. Стена лавки давала ему убежище от ветра. По обеим сторонам от нас люди входили и выходили из лавок, двери открывались и закрывались, впереди была только площадь. Мы медленно ковыляли к ней. Никто не вернулся на то место, где умерла собака, кто-то забрал её труп и бычью голову, и как попросил отец, накидал сверху чистого снега, но кровь проступила сквозь него. Розовый снег выглядел почти нарядно. Если не знать, откуда он взялся, я не могла бы сказать, почему привела нищего туда, разве что потому, что это было открытое пространство. Холстина, в которую была завёрнута бычья голова, лежала на земле под деревом, может, он на неё присядет. Я бросила взгляд через плечо на дверь трактора, зная, что если скоро не вернусь, то до отец или Ридл придут за мной. Может, и оба сразу. Или не один. Там ведь шун и ей не составит труда занять их до такой степени, что оба забудут про меня. Я ощутила, как внутри просыпается мерзкое чувство, ревность. Я наконец-то подыскала для него название. Мною овладела ревность. От этого мне еще больше захотелось помочь слепому нищему. Я не вернусь. Пусть они меня ищут, а когда найдут, то увидят, что я могу быть такой же храброй и доброй, как мой отец». Я помогаю нищему, к которому никто другой не желает даже прикоснуться. Человек у телеги-ремесленника глядел на нас с омерзением. Он явно хотел, чтобы мы отошли от него как можно дальше. Я собрала всю выдержку и подвинула сумку, чтобы она надежнее держалась на плече. «Дай руку», — сказала я. «Так у нас будет лучше получаться». Он поколебался, зная, насколько отвратителен. Потом усталость победила. Слишком много доброты, сказал он почти печально, и протянул мне руку, худую, как палка. Я её взяла. Он слегка пошатнулся. Я была ниже ростом, чем он ожидал. Его грязная рука схватила моё предплечье. Мир завертелся вокруг нас. Небо окрасилось в цвета радуги. Вокруг был туман, но он окутывал меня всю жизнь. Теперь он разошёлся, как будто налетел весёлый ветер. От красоты внезапно открывшейся мне защемило сердце. Люди вокруг, мрачный ремесленник, девушка в короне из остролиста, целовавшаяся с парнем за деревом, трактирный кот под крыльцом, старик, выменивавший новую войлочную шляпу все они вдруг окрасились в потрясающие цвета, какие я себе не осмеливалась и вообразить, их недостатки превзошла красота, скрытая в каждом. Я тихонько ахнула, и нищий громко всхлипнул. Я вижу, воскликнул он. Зрение ко мне вернулось. Я вижу. О, свет мой, солнце моё, откуда ты взялся? Где ты был до сих пор? Он прижал меня к груди, обнял, и я была не против, я была счастлива. Красота и великолепие вероятностей, которые расцветали вокруг меня, проистекали от него. Вот, вот как я должна была всё это видеть, ни краем глаза, ни во сне. Повсюду, куда бы я ни посмотрела, вероятности множились. Это напомнило мне о том дне, когда отец впервые посадил меня к себе на плечо, и я внезапно поняла, насколько далеко он может видеть с высоты своего роста. Но теперь я видела не просто с большей высоты, не просто на большее расстояние, но во всех временах. Я чувствовала себя надёжнее посреди этого водоворота, когда кто-то меня держал. Я не испугалась, позволив взгляду последить за мириадами нитей, одна привлекла моё внимание. Девушка, что целуется с парнем в короне из оранжевых цветков, выйдет за него и родит девятерых детей на ферме посреди долины. Или нет? Она может какое-то время с ним кокетничить, а потом выйдет за другого, но её воспоминание об этой минуте придаст сладость каждому испечённому пирогу. И любовь, испытанную с ним, она будет делить с цыплятами и кошками, пока не умрёт бездетной в 72 года. Но нет. Они сбегут вдвоем этой же ночью и переспят в лесу, а на следующий день на дороге ведущие в Бакки оба погибнут. Его застрелит лучник, а ее зверски изнасилуют и бросят в канаве умирать. Из-за этого ее старшие братья объединятся и станут стражей дубов у воды. Патрулируя окрестности, они прикончат пятьдесят двух разбойников и спасут более шести сотен путников от мучений и смерти. Вот такие цифры. Внезапно всё сделалось очень простым. Надо было лишь слегка их подтолкнуть. Если я улыбнусь им, когда они будут идти через площадь, и скажу: "Вы сияете от любви. Любовь не должна ждать. Вам надо сбежать нынче же ночью, они примут мои слова за знамение и последуют совету". Его боль продлится всего лишь нескольким мгновениям, её, ну, какие-то несколько часов. Это меньше, чем ей придётся мучиться во время первых родов. Я обладала такой властью, и властью, и возможностью выбирать. Я могла совершить в этом мире столько хорошего, так много хорошего. Я могла сделать много выборов во благо мира. Я начну с девушки в короне из астралиста. Он схватил меня за руку и проговорил на ухо: "Хватит, стой, не надо. Сначала надо всё хорошо обдумать, а после этого И даже тогда всё слишком опасно, слишком опасно. Он заставил меня посмотреть в другую сторону, и нити разделились ещё на тысячи других нитей. Всё было не так просто, как я думала. Каждая нить, которую я пыталась исследовать, превращалась во множество, и когда я выбирала одну из этого множества, она снова разделялась на вероятности. Девушка могла сказать ему неправильные слова, и тогда он убьёт её сегодня же. Она сообщит отцу, что целовала с ним, и отец их благословит или проклянёт, или выгонит её из дома в метель, чтобы она умерла от холода в ночи. Одни намного вероятнее других, но у каждой есть по меньшей мере один шанс выплатиться. И поэтому каждую тропу следует внимательно изучить, прежде чем выбрать одну. Твоё внимание привлекла та тропа, где они оба должны умереть, да? Если бы мы хотели создать эту стражу дубов у воды, рассмотрели бы её куда лучше. Всегда есть другие тропы во времени, ведущие к той же цели. Одни более разрушительны и уродливы, другие менее. Я думала, что он говорит со мной вслух. Оказалось, его мысли просачивались в мои мысли благодаря особой связи, существовавшей между нами. Он переливал знания из своего разума в мой. как будто был кувшином, а я чашкой, или иссохшим садом, который всё это время ждал, когда его польют. И тропы меняются, постоянно меняются. Одни исчезают, на время делаются невозможными, другие становятся более вероятными. Вот почему обучение занимает так много лет, много-много лет. Надо учиться и внимательно следить за снами. Потому что сны они точно вехи, указывающие путь к самым важным мгновениям, к самым важным мгновениям. Он отвлёкся от меня, и ощущение было такое, словно с меня сорвали тёплый плащ во время ледяной метели. Его слепой взгляд куда-то устремился, на иссечённом шрамами лице отразилась смесь ужаса и радости. Волк грядёт, проговорил он на распев. Зубы его, нож И брызгами крови он плачет. Потом моё зрение потускнело, как будто наступили глубокие сумерки за минуту до того, как померкнут последние отблески дневного света. Все цвета сделались приглушёнными, а тени набрали силы и скрыли от меня детали. Я подумала, что умру. Все вероятности спрятались, пропали. И в моём распоряжении осталось всего лишь то, что здесь и сейчас. Я почувствовал, что не могу пошевелиться. Течение жизни вокруг меня как будто застопорилось. Время безграничный океан, простирающийся во всех направлениях, а я почувствовал себя птицей, способной кружить и порхать от одного мгновения к тысяче других вероятностей. Теперь я застрял в маленькой луже. И мне приходилось сражаться даже ради того, чтобы в полной мере пережить одну секунду. И к будущим последствиям любых своих действий я была слепа. Я остановилась, замерла и позволила естественному ходу вещей взять своё.